Глава третья. Грач, держа в руках шумовку, выловил из кастрюли пельмени, сыпал их в глубокую миску и поставил передо мной. «Ну что, Макс, дальше ты как жить думаешь?» — спросил он, накладывая порцию и себе. Я ткнул вилкой в пельмень, оценивающе понюхал. «Домашние?» «Да какие домашние?» «Магазинные!» — отмахнулся он. «Друг, ты меня удивляешь!» — покачал я головой. — Живешь с двумя бабами и жрешь магазинные пельмени. — А что я сделаю? Они же у меня дети солнца. Грач скривился. — У них там своя философия. Готовка — это, по их словам, погружение в мир быта. А быт, как они считают, портит ауру и мешает духовному росту. — Да? — хмыкнул я. — А ты им в правила своего круга введи. Готовка — высшая благость. «Хочешь, на плакатах напиши и развесь там у себя в банде». «Это у тебя, Макс Банда, а у меня община», — ухмыльнулся он. «Есть такое», — согласился я. «Сейчас вообще такое чувство, что снова в лихие девяностые попал». «Снова? А что ты о них знаешь?» — пожал плечами грач. «Фильм их видел, сериалы смотрел». Ответил я, не вдаваясь в подробности. «Только там-то все по-другому было, если на самом-то деле». «Угу», — пробубнил я жуя пельмень. «Ладно», — отмахнулся он. «Речь сейчас не об этом. Скажи лучше, что думаешь дальше делать. Могу, конечно, тебя у себя приютить. Бабам скажу, что кругу нужен перерыв, что надо почистить энергетику и уйти в ментальную паузу. Выставлю их, короче говоря, на несколько дней. Они, конечно, надежные, но мало ли, где лишнее ляпнут. Лучше, чтобы тебя не видели, сам понимаешь». Да не заморачивайся. Не хватало еще кругами своими тебе разбрасываться. Я найду, где перекантоваться. Где? На дачу вернусь. Да ты что, сдурел? Тебя ж там вычислили. Вот именно. Там меня уже срисовали, и бульдог знает, что я об этом знаю. Он уверен, что туда я больше не ногой. А я вернусь. Никому и в голову не придет, что я настолько наглый, чтобы сунуться обратно. Верняк, брат, скажи же. Ну... «Так-то логика есть, но риск...» — протянул он. «Да ладно тебе. Кто не рискует, тот на вокзале шаурму не покупает». Усмехнулся я. Грач поставил на стол сметану. «А это что? Тоже магазинное?» — поморщился я. «Нет, домашнее. На рынке взял». «Ну, хоть что-то у тебя настоящее, друг». Улыбнулся я, откинувшись на спинку стула. «Дальше так поступим. Первым делом...» Надо вернуть мне статус законопослушного гражданина. А то вне закона уже поднадоело ходить. Есть один способ. Механизм я уже запустил. Скоро все встанет на свои места. Как говорится, с Божьей помощью. Ну, и с моей тоже. Я изложил Грачу план. Он молча слушал, потом покачал головой. Блин, Макс, рисково. А другого пока нет. Вот предложи ты мне такой вариант чтобы мы с тобой сидели, смотрели футбол, пили пиво с раками, а дело бы само делалось. Я бы только забыл. Но пока что имеем, то имеем. — О, Максим, здорово! Тимофей Кузьмич стоял в проеме своей дачной двери в старом свитере с прищуром от света. — А ты... ты уже вернулся? Ты ж прощался, говорил, надолго уезжаешь куда-то. — Да вот, решил остаться. — улыбнулся я. — А ты что, не рад? — Да, конечно, рад. Где-то оживился. — Мне-то вообще тут одному тоска смертная. Мы с тобой еще и за грибочками сходим. Сейчас сезон. То ли начался, то ли уж заканчивается. Но они еще есть. Я баньку сегодня натоплю. У меня как раз наливочка на вишни поспела. Тут он сглотнул и перешел, наконец, к главному. — А где машина моя? Ну, то есть теперь твоя. Где «Москвич»? «Да забарахлил маленько, в ремонт отдал». Сказал я, стараюсь, чтобы ответ прозвучал буднично. «А, ну это доброе дело. Ты его береги». «Конечно, Кузьмич. Как родного сына». Отшутился я, а про себя подумал. «Надеюсь, те шабашники на нелегальном СТО в гаражах, куда грач по моей просьбе увез автомобиль, действительно спецы, а не и рукожопы, как половина таких самозанятых. Табличку новую повесили мастерская, а суть та же, что и тридцать лет назад». «Ну так что, баню топлю?» — спросил Кузьмич. «Топи, отец, топи!» Я присел на диван и прищурился. «Слушай, а ты про себя-то толком ничего не рассказываешь? Только вижу, глаз у тебя опытный, наметанный, как у...» «Как у кого?» — тут же прищурился дед. «Ну, как у партийного работника или председателя колхоза», — хмыкнул я. «Бери выше!» Кузьмич выпрямился, как на построении, и с каким-то мальчишеским азартом выдал. «Я в органах работал!» «Да ты что!» — удивился я. «Милиционером, что ли?» «На, смотри!» Он распахнул шкаф, достал оттуда китель с майорскими погонами КГБ. «Видал?» Он бережно стряхнул сладко на пылинку. «Эх, вот было времечко!» «О, нифига себе!» Я уставился на китель. «Ты что, летчик был?» Тут ты, Максимка!» — фыркнул он. «Какой летчик? Это ж Комитет Государственной Безопасности!» Сказал с гордостью, наставительно потрясая морщинистым пальцем. «А, ну я сильно не разбираюсь». Прищурился я, но улыбка у меня была та еще. «Да все ты разбираешься!» — усмехнулся он. «Я еще в прошлый раз, как ты тут появился, сразу понял, кто ты». «Но ведь ты меня не выдал» сказал я. Сделал вид, что не знаешь. Он медленно, важно кивнул, словно генерал, принимающий парад. «Так учили. Хочешь, сам расскажешь. Не хочешь, я и так узнаю». «И кто же я?» Я улыбался, но внутри уже готовился к ответу. «Яровой Максим Сергеевич! Лучший сыскарь в Новознаменске. Нынче, правда, опальный и в розыске». Произнес он, будто приговаривая. «Ого! Ну ты, Кузьмич, даешь!» «А то! Я хоть и старый пень, но нюх не потерял!» «Вот это хорошо!» — кивнул я. «А с нынешними коллегами своими, ну, бывшими, ты связь держишь?» «В каком смысле?» «Ну, контакты есть?» «Конечно имеются. Куда же их деть? не протухли? А что?» «Ну, слушай тогда». Сказал я и, опершись локтем на стол, начал рассказывать. Телефон звонил так настойчиво, будто ему было глубоко плевать на то, что я только несколько часов назад вылез из бани Кузьмича, где мы налегли на его вишневую наливку, душевно поговорили за жизнь и за все прочее. Голова гудела, как трансформаторная будка, подушка липла к лицу, а руки норовили вцепиться в одеяло и не отпускать его». Но привычка выработана годами службы. Одна рука машинально потянулась к телефону, вторая нащупала пистолет под кроватью. На экране высветилась «Оксана». Ну и кому бы еще понадобилось меня так рано дергать? «Да». Промычал я, не особо утруждая себя оживленным тоном. «Макс, все-таки бульдог одумался?» Без предисловий сказала она. «Неужели?» Зевнул я, потирая виски. «Сметанин лично мне звонил и извинялся за моего сотрудника. Ну, то есть за тебя». «Ну, ясное дело. Хмыкнул я, устраиваясь поудобнее. И...» «Так вот», — продолжала Оксана, «сказал, что все выяснил, что у следствия теперь другие диаметрально противоположные версии, не связанные с тобой. Ты больше не в розыске. Сказал, что ему нужны твои показания, как свидетеля. Просил, чтобы ты с ним срочно связался». «Понятно» промычал я. «Макс!» В голосе ее появилось напряжение. «Ты что, не рад?» «Да рад! Конечно, рад!» Отозвался я, хотя единственное, чему бы я был сейчас действительно рад, это возможность не отрывать головы от подушки и пойти досматривать сон. «Ну так свяжись со сметанином, дай показания и выходи на работу. Хватит прохлаждаться. Тут у нас такое творится, без тебя зашиваемся. Еще и мордюкова нет». Он-то по твоему, между прочим, совету с давлением в госпиталь слег. Прячется от проверки. А что, проверка не уехала еще? Завтра последний день. Потом справку разгромную накатает по результатам. А нам все это разгребать. Выговоров, как собакам блох, навешивают. Задолбали, не дают работать. Процедила она сплошным текстом. Возмущенно, но как-то привычно. Можно даже сказать, мотивирующе. Ну, система она такая, вздохнул я. Сколько ни работай, хорошим не будешь. Все, Макс, давай до связи. Скоро увидимся. Ух, как же я рада, что все так само собой разрулилось. На это я только хмыкнул, а потом вспомнил еще кое-что. Погоди, ты с технарями из БСТМ связывалась? Узнавала? Да. И она рассказала мне результат их разговора. Спасибо, Оксан. Пока. Ты, главное, свяжись с бульдогом. Свяжусь, свяжусь. Я отключил звонок, опустил телефон на тумбочку и еще с минуту лежал, глядя в потолок. Голова по-прежнему была тяжелая, но внутри уже начинало ворочаться то самое чувство. Спокойного дня мне сегодня все равно не видать. Я набрал бульдога, его рабочий номер. «Сметанин слушает». Отозвался он, как всегда, сухо, но на этот раз в голосе сквозила хотя бы какая-то оживленность. «Привет, Аркадий Львович. Это я, Максим Сергеевич». «О!» Будто даже обрадовался он. «Ну ты даешь. Вот устроил заварушку, а. Ладно, что все разрешилось. Так, Максим Сергеевич, нам с вами нужно срочно увидеться и переговорить. Я снял розыск, так что теперь официально ты чист, больше не подозреваемый». Мы с ним еще в его машине перешли на «ты». Правда, вынужденно, по крайней мере, с его стороны – Так что теперь он немного путался. «Да, я в курсе», — ответил я. «Тогда давайте так. Надо встретиться, но не в моем кабинете». «Почему не в кабинете?» — спросил я. «Не по телефону. Короче, у вас тут есть кафе на углу Ленина и Карла Маркса, знаешь? Оно там одно, не ошибешься. Через час сможешь быть? Дело серьезное». «Смогу». «Если что, могу за тобой заехать». «Нет, не надо». «Сам доберусь я на колесах». Сказал я, хотя про себя отметил, что колес у меня, по сути, сейчас и нет, но это бульдогу знать ни к чему. «Ну ладно, тогда через час там». Перед встречей я сделал пару звонков, уладив свои дела. Ровно через час такси высадило меня на перекрестке Ленина и Карла Маркса. Кафешка была из тех, что помнили еще девяностые. Старая вывеска «Мангал и угли». Облупившаяся краска, запах жареного мяса, который въелся в стены, и несколько пластиковых растений в горшках для вида. Надо думать, московский следак не хотел светиться в более парадных местах. Внутри было пусто. За стойкой дежурила администратор, молоденькая, но уже с тем усталым взглядом, каким смотрят люди, пересидевшие лишнюю смену. «Добрый день. У вас заказано?» Вежливо спросила она, хотя и так было видно, что зал пуст. Нет, я не бронировал. Меня ожидают. А кто именно? Мужчина. На бульдога похож. Она слегка нахмурилась, будто сверялась в памяти, потом глянула через зал и кивнула. А, понятно. Проходите. Я подошел к столику у окна, где уже сидел Сметанин. На его лице была совсем не та мрачная физия, к которой я привык. Он улыбнулся, поднялся навстречу, пожал руку. Садись. Тут отличные стейки рибай, рекомендую. Рибай? поморщился я. Это что за зверь такой? Хе, это мраморная говядина. Да хоть гранитная. Только я как-то больше по свинине на шампуре. Тут я так понимаю, с этим напряг. Честно говоря, судя по экстерьеру, я надеялся на что-то более свойское. Да ты попробуй. — махнул он рукой. — Я угощаю. Все-таки виноват перед тобой. Давай хоть проставлюсь. — Легко отделаться хочешь? — хмыкнул я. — Такая простава несерьезная. С тебя по-взрослому. Сауна, шашлыки из свиной шеи и девки. — Губа у тебя не дура, — усмехнулся он. — Ладно, как освобожусь, организую. — Да шучу я, — отмахнулся я. — Я непривередливый. Давай, тащи свой рыбай. «Посмотрим, что за зверь». «И 50 грамм к нему», — подмигнул он. «Ну, только если 50, ответил я тоже, улыбнувшись. «Может, и не помешает чуть-чуть подлечиться, но без фанатизма. День еще только начинался, и впереди, я чувствовал, будет много всего». Стейк оказался действительно на удивление хорош. Сочный, с легкой корочкой, розовый на срезе, пахнущий дымком. Я отрезал кусок... Пока вал обвел взглядом пустой зал и, положив вилку, спросил: "А к чему такая конспирация? Почему не у тебя в кабинете?" Бульдог пригубил кофе, откинулся на спинку стула. "Пойми, Макс, тот мент, к которого ты мне передал, действительно оказался московским опером, не подделка, все настоящее, и тут, как я понял, ниточки тянутся в Москву. Ну и что дальше?" Нахмурился я. Что дальше? Я обвинение и подозрения с тебя снял, но ты пока не высовывайся. Пускай все думают, что ты в тени, ничего не копаешь, никуда не лезешь. И возвращение твое мы официально нигде не афишировали. Я по своим каналам проверю все, что можно. Так я бы мог помочь? Пожал я плечами. Нет, Макс, подожди. Ты громко засветился, и сейчас надо действовать аккуратно. Всю цепочку вытащить наружу. «А что за цепочка? Кто меня хотел грохнуть?» Спросил я прямо. Бульдог понизил голос. «Вот в том-то и дело, что пока непонятно. Официально я добиваю старые дела Валькова, плюс веду дело о покушении на тебя. Но я ведь заяву не писал. И не пиши пока. Я же говорю, работаем осторожно. И мне нужно, чтобы ты рассказал все, что знаешь». «Да что я знаю?» Ниву взорвали. Потом двое загнали меня в лес, хотели пристрелить. Потом один ушел другого. Кстати, автоматчик-то нашли? Нашли. Когда мы туда приехали, он уже был мертв. Ясно. Кровью истек. Я посмотрел на Сметанина очень серьезно, давая понять, что это не дежурный вопрос. И он покачал головой. Нет. С простреленной головой. Кто-то добил его. Это точно не я. Отрезал я. «Знаю», — кивнул Бульдог. «Мы еще немного поговорили, обсудили детали. Он, как и обещал, рассчитался за обед. Пускай платит. Долг за те выкрутасы, что он против меня устроил, все равно этим не покроешь». «А где твоя тачка?» — спросил он, закуривая уже на улице. «Забарахлила. Я на такси поехал». «Ну, давай подброшу». «Не надо. Просто еще раз вызову такси». «Брось, Макс!» — махнул он рукой. «Садись, мне несложно». Мы подошли к черному седану. Я пригляделся. Не похоже на служебную машину. «Это что за зверь?» «Взял в каршеринге. Не люблю служебные, никакого комфорта». «А ты, значит, к комфорту привык, да?» Усмехнулся я. «Обычный следователь, а запросы... Я, между прочим, следователь по особо важным делам Следственного комитета Российской Федерации». — расправил плечи Сметанин. — Это тебе не хухры-мухры. — Ну да, ну да. — усмехнулся я. — Да ладно. — хлопнул он меня по плечу. — Чё ворчишь, как будто подозреваешь меня в чём-то? — Да нет. — я уселся на переднее сиденье. Мы тронулись. И тут, едва я устроился, сзади щелкнуло что-то металлическое, и в затылок мне уперлось твёрдое, холодное. — Дёрнешься, мозги вынесу. Раздался хриплый грубый голос сзади. Я боковым зрением увидел, как бульдог скосил взгляд на меня и оскалился. «Аркаша, вот ты гнида!» Процедил я, пытаясь разглядеть в отражении зеркала второго, что держал ствол у моего затылка. «Ничего личного, Яровой!» Без тени смущения ответил бульдог. «Ты слишком глубоко копал. Машина ненадолго остановилась» сиди не дергайся командовал он защелкивая на моих запястьях холодный металл Браслеты туго стянули запястья, и только после этого машина снова тронулась все-таки аркаша ты дурак сказал я вглядываясь в дорогу впереди сметанин улыбился как на празднике и уверенно вел машину к окраине города дурак нет яровой переиграл я тебя дурак у нас ты получается «Зря мне поверил», — хмыкнул он. «Это ты послал за мной убийц?» — спросил я в упор. «Ну, не совсем я. Скажем так, я работаю на одного важного человека, которому ты перешел дорогу. И что же за интерес у этого важного человека в Новознаменске? Не твоего ума дело!» — отрезал он, даже не повернув головы. «Ну, я так понимаю, вы везете меня убивать?» — продолжил я ровным тоном. «Так что теперь можно и сказать». «Знаешь, Максим Сергеевич...» Он даже не пытался скрыть ухмылку. «Ты слишком шустрый был». «Почему был?» «Я есть». «Потому что скоро мы этот недочетик исправим». Голос у него был ровный и немного торжественный, как у человека, который уже все решил. «Столько наших людей положил. Инженер очень недоволен. Очень». «Инженер?» — нахмурился я. Бульдог неожиданно нажал на клаксон, поморщился. «Сука, ну что ты там плетешься?» Впереди нас ползла старая, до жути раздолбанная желтая газель с тонированными окнами. Пленка на них пошла паутиной царапин, борта проржавели, местами краска облезла до металла. Казалось, тронь ее пальцем, и она развалится. Мы уже выехали за город, потянулись в сторону леса. «Давай обгоняй!» Бросил сзади голос, холодный и нетерпеливый. «Сейчас! Тут встречка!» — зло процедил бульдог. Как только навстречу прошла легковушка, он врубил поворотник и начал обгон. Но газель внезапно вильнула, перекрыв нам дорогу. Виск шин, бульдог вдавил педаль тормоза. Руль вывернул так, что машину чуть не повело на обочину. «Твою мать, ты что творишь? Бухой, что ли?» — заорал он в открытое окно. В ответ газель вильнула еще раз, на этот раз так резко, что ее развернуло поперек дороги. Здесь трасса уже сужалась, и разъехаться быстро не получалось. Ну, сука! бормотал он. Долбобы, олени на дороге. Он снова ударил по тормозам, машина встала. И тут дверь газели резко отъехала, а глаза бульдога полезли на лоб.